Глава вторая. Наверное, она заснула, потому что голоса, раздавшиеся совсем рядом, стали для нее неожиданностью. Придурки! Им всего-то и надо было притащить сюда девчонку. Успокойся. Может, они ее поймали? Поймали. Да толку-то. Портал закрыт. Раз портал закрыт, значит, кто-то прошел. Снова раздался спокойный голос. Эми вжалась в дерево, боясь шевельнуться. Она поняла, что визгливый и спокойный, так девушка окрестила разбудивших ее, пришли по ее душу. Бежать было некуда, и Эми надеялась, что они не пойдут в сторону, где она укрылась, и не заметят ее. Ведь то, что она не была обнаружена раньше, означало, что пришли они совсем с другой стороны. Так что Эми оставалось только молиться, чтобы ничто не выдало ее присутствия. Портал! Снова разорался визгливый. Эта чёртова птица пролетела в него, и он закрылся!» «О, нет! Хозяин точно меня убьет. Он же помешался на этой девчонке!» Вернемся в замок! Он откроет портал снова!» Вернемся в замок!» – передразнил спокойно визгливый. «Да как только мы там окажемся, он меня четвертует! Нет, накол посадит! А то еще и что похуже придумает!» Вот как я спрашиваю, как я мог довериться твоим псам? Не смей называть их так. Голос спокойного, казалось, не изменился, но у девушки по коже побежали мурашки. Слишком страшно это прозвучало. Кем бы ни был этот спокойный, хорошего от него точно ждать не приходилось. И тогда Эмми решилась на глупость. Стараясь не шуметь, она выглянула из-за дерева. К счастью, место, где находились те двое, было дальше, чем она думала, и её не увидели. Но и девушка не смогла ничего разглядеть. Эми снова влезла между корней и затихла, прислушиваясь к разговору. Нам надо уходить. В голосе спокойного явно проскользнуло напряжение. Люмины близко. Черт, черт, черт! Да откуда же они тут взяться-то могли? Шум удаляющихся шагов снова заставил Эми понервничать. Она уже не боялась, что ее обнаружат, но слова ее врагов Они точно не были друзьями, о неизвестных люминах беспокоили. Папа ничего не сказал ей о том, чего следует опасаться. Как жаль, что у них не было чуть больше времени. Девушка зажмурилась, но все равно почувствовала, как по щеке побежала слеза. «Ты не тряпка», – прошептала она, убеждая сама себя. «Соберись. Подумаешь, оказалась в другом мире. Зато этот мир тебе родной». Резко вскочив на ноги, Эми пошатнулась и внезапно поняла, что не ела со вчерашнего дня. Более того, ей не удалось поужинать, потому что она хотела сообщить все родителям как можно раньше, а потом задобрить мать, съев все, что та приготовит. При мысли о еде живот сразу же скрутило судорогой. Плохо, очень плохо. Нельзя отправляться в путешествие на голодный желудок. Эми огляделась. Лес на первый взгляд выглядел обычным, но деревья были незнакомы. Никаких ягод рядом не наблюдалось. И девушка решила, что раз уж она все равно решила, что нужно уходить отсюда, то поиски еды стали еще одним предлогом для этого. И на данный момент самым важным. Запели птицы. При легких порывах ветра мелодично шелестела листва на деревьях. Музыкально. И это успокаивало. Даже притупляло голод немного. Девушка шла в сторону, противоположную той, в которую ушли ее преследователи. Она решила не рисковать, Хотя и боялась встретить неведомых врагов тех, кто преследовал ее, будет лучше вообще быть в стороне от местных трясок, пока не разберется, что к чему. Постепенно лес начал редеть, Эми шла вперед, пошатываясь от усталости. Все-таки нервное потрясение дало о себе знать, вымотав ее до предела. Неясный звук, шедший с левой стороны, стал четче. Теперь девушка ясно слышала, что где-то неподалеку была река или ручей, и она свернула туда. Мягкая пушистая трава сменилась камнями, и Эми оказалась на берегу реки с кристально чистой водой. Девушка опустилась на колени и погрузила руки в воду. Почувствовав прохладу, она сложила ладони и зачерпнула живительную жидкость. Ей она показалась необычайно вкусной, не похожей ни на что из того, что ей доводилось пробовать раньше. Хотя, может, так и должно быть? Ведь речную воду она действительно пила впервые. Утолив жажду, Эми огляделась вокруг. Река была широкой, но мелкой. Больше походившей на широко разлившееся озеро или вышедшей из берегов ручей. Сразу за ней начиналось поле, доходящее до кромки леса. Где-то за деревьями, очень-очень далеко, возвышаясь, начинались горы. Их белоснежные вершины терялись в синеве неба и дымке облаков. Девушка оглянулась назад. «Если уж судьба привела ее сюда», Значит, у нее есть только один путь — идти вперед. Глубоко вдохнув, Эми наступила на первый камень, попробовала покачать его ногой, проверяя устойчивость. Он не шевельнулся, и она сначала осторожно, а затем все более и более уверенно начала перепрыгивать с камня на камень, порой останавливаясь, ища брод и стараясь как можно меньше наступать в воду. Удержаться на скользких валунах было довольно трудно, но ей удавалось. Эми старалась не смотреть на воду. потому что от ее непрерывного движения у нее начинала кружиться голова. Волны мягкой рябью бежали среди камней, и это завораживало. Она уже почти преодолела водную преграду. Впереди оставалось не больше метра, когда в глазах у нее резко начало темнеть. Усталость волной накатила на девушку. Нервное потрясение и голод дали о себе знать. Она пошатнулась, не удержавшись на камне. Ноги заскользили по облепленной речными водорослями поверхности. Неловко взмахнув руками, она начала падать. Эми почувствовала холод от гальки, слегка прикрытой прозрачной пленкой воды. И последним, что она почувствовала, была боль в затылке, а потом наступила темнота. Девушка с волосами цвета заката смотрела на людей, которые с помощью рычагов поднимали тяжелые обтесанные камни. Эти блоки привозились издалека. Рудник в западных горах славился своими несокрушимыми камнями, обтесать которые могли только самые искусные мастера. Из них правители королевств и герцогств, больших и малых, стремились сделать крепостные стены в своих городах, ведь тогда они были бы способны выдержать что угодно. А гномы, те самые мастера, были этому только рады. И хоть цена, установленная ими, была немалой, поток желающих не иссякал. Вот и здесь строился замок. Все делалось в спешке, но на удивление добротно, да и не мудрено. Правитель этих земель был суров, но справедлив, и люди шли за ним, будь то воины или простые крестьяне, богатые аристократы, что прежде всего ценили свою независимость, или ремесленники и торговцы, или строители, отдавшие свои силы на возведение этого нового замка-крепости. Люди любили своего короля, а он служил им верой и правдой – не позволяя алчности и жажде власти взять верх над честностью и желанием гордиться своим королевством. Но этот замок строили не просто так. Король готовил подарок своей молодой жене, только что подарившей ему наследника. Рыжеволосая девушка шла между блоков, которые еще не водрузили, на предназначенное им место в стене. Она задела ногой небольшую кучку мусора, заботливо сметенную кем-то в сторону. На светло-розовой туфли из мягкой кожи осталась некрасивая серая полоса. Но девушка лишь улыбнулась, словно это было забавно и совершенно ее не волновало. Она лишь махнула юбкой, стирая пыль, и пошла дальше. Замковая площадь, которая в будущем должна была стать рыночной, пока еще была всего лишь огромным складом, где хранилось все то, что не успело занять свое место. Да и плиты, которыми она была вымощена, еще немного пошатывались, когда на них наступали. Но эту проблему прекрасно решит время и сотни ног. В углу теснили статую, еще не расставленные по местам. Со стороны казалось, что это люди, собравшиеся кучку для обсуждения чего-то невероятно важного. Пахло краской, смолой и свежим деревом, пахло пылью и камнем. Замок был совершенно новым, необжитым, но эта новизна скоро исчезнет, уступив место уюту, а может быть и нет. Теперь дальнейшая его судьба зависело только от будущих жильцов. «Эй, все Всё-таки замок уже охранялся, и один из воинов, тех, кто время от времени патрулировал периметр, окликнул незваную гостью. Девушка бросила на него чуть насмешливый взгляд и легко дернула плечом. Воин несколько раз моргнул, словно в глаз попала соринка, и пошел прочь. Про девушку он, кажется, забыл. Она же, грустно улыбнувшись, начала подниматься по лестнице. В большом зале, предназначенном очевидно патронной, несколько человек трудились, выкладывая на стене и полу мозаику. Прекрасная картина. Повесть о победах древних королей. Но девушка задержалась у нее лишь на мгновение. Ей нравилось ходить по пустым комнатам, зная, что все еще дышит первозданной новизной. Все здесь пока еще было особенным. И улыбаться людям, которые не знали ее и вряд ли когда-нибудь узнают. Порыв ветра пролетел по коридору. Девушка вздрогнула. Она не боялась, но тревога кольнула где-то в груди. Ей пора было уходить, но так не хотелось. Это место нравилось ей. Она с сожалением провела рукой по каменной стене, прощаясь с замком. «Ты хороший», — шепотом произнесла она. «И все у тебя будет хорошо, не сомневайся. В твоих стенах вырастет не одно поколение и проживет долгую счастливую жизнь». На миг ей показалось, что повеяло теплом, будто замок ответил ей. Так, словно был живым. А он и был живым. По-своему, конечно. А если и не был, то теперь станет уж точно. Она постарается. Торопясь, девушка чуть ли не бежала по новым каменным ступеням. На нее никто не обращал внимания, но чувство тревоги подгоняло, толкая в спину. Она знала, что стоит ей задержаться хоть на одно лишнее мгновение, И судьба этого величественного строения будет решена. Тот, кто искал ее, не оставит здесь камня на камне. «Прощай, Дейвернет». Она покачала головой и, улыбнувшись, поправила себя. «Нет. До свидания». Не переставая улыбаться, она пошла прочь. Душу грела мечта о том, что когда-нибудь она вернется сюда, вновь пройдет по уже обжитым коридорам и улыбнется людям, которые наверняка... Будут знать, кто она. Сначала вернулась боль. Тупая, медленно пульсирующая, но при этом не дающая сознанию выплыть из небытия. Темнота, клубами заполнявшая память, не хотела рассеиваться. Перемешиваясь с болью, она не отпускала девушку. Эми попыталась открыть глаза. Яркий свет ослепил ее, И боль в голове стала сильнее. Девушка не смогла сдержать стона. О, она очнулась! произнес женский голос. Эми испуганно вздрогнула. Только сейчас она поняла, что лежит на чем-то мягком и, главное, совершенно сухом. Эта мысль сразу же вернула все воспоминания. Отец, портал, река. Осторожно, чтобы свет вновь не ослепил ее, Эми приоткрыла веки и сквозь ресницы огляделась. Она находилась на улице, и яркое солнце грело ее кожу. Прямо перед глазами была кромка леса, чуть перевела взгляд. Бревенчатая стена, очевидно, принадлежащая какому-то зданию. Эми шевельнулась, и то, на чем она лежала, зашелестело. Испугавшись, что выдала себя, девушка вновь замерла. «Очнулась, деточка?» – заботливо спросил голос. По лбу легко скользнули прохладные пальцы. Видимо, хозяйка голоса отодвинула ее непослушные рыжие пряди. «Открывай глазки!» «Ты в безопасности». Бывает так, что абсолютно не зная человека, начинаешь верить ему, как самому себе, а то и больше. Мягкий успокаивающий голос вызывал чувство покоя, рождал доверие к той, которую она еще не знала. И Эмми открыла глаза. Перед ней склонившись стояла невысокая, немного полноватая женщина. Когда-то ее волосы по цвету могли поспорить с вороньим крылом. Но теперь уже были подёрнуты серебряными нитями времени. Чистое, лишённое признаков приближающейся старости лицо озаряла добрая улыбка. Она не была красивой, но вызывала симпатию. «Ну вот, а я-то уже начала бояться, что ты не очнёшься. Ударилась вроде не сильно, но состояние твое совсем не вижу». Она покачала головой. «И откуда ты?» «Тоже не вижу». «Так что твоим родным сообщить не смогла». «Родным...» Голос Эми звучал хрипло. Она вспомнила родителей и теперь с трудом удерживала слезы. Но нет, она не может позволить себе плакать. Не сейчас. «Да, деточка, родным... Ты хоть помнишь, откуда ты? Или шла куда? А то нашли мы тебя у реки. Переплывала ее что ли? Как смогла-то? Со стороны драука шла. Но тьмы в тебе не чую. Или с сверховей...» Как тебя вообще, родня-то, отпустила одну? Мала еще шляться по темным землям. Да и путешествовать в одиночку тебе еще рановато. Неужто сбежала из дома? Сев, девушка продолжала слушать, что говорила ей женщина. Постелью для Эми служил соломенный тюфяк, заботливо прикрытый вышитым покрывалом. Всего в паре шагов росло большое раскидистое дерево, своими ветвями прятавшее крышу невысокого бревенчатого домика. Теперь девушка могла видеть не только лес, на который смотрела с берега реки. Точнее, это был совсем не лес, скорее роща, полосой, шедшая вдоль реки. А за ней начинались поля. Между деревьев петляла дорога, и Эми отчетливо видела маленькие домики, располагавшиеся по обе ее стороны. «Так откуда ты, деточка?» «Я?» Девушка в панике пыталась придумать, что ответить. Сказать правду она не могла. Ее совершенно точно приняли бы за сумасшедшую, да и неизвестно, кому она все таки попала. Соврать ничего, не зная о месте, куда она попала, тем более, одна ошибка может стоить жизни. «Я не помню», – наконец выдавила она. «Не мудрено», – казалось, женщина не удивилась. «Головой-то ты хорошо стукнулась, но ну, ничего, покормлю тебя и сразу все вспомнишь». От хорошей еды и память возвращается. Из дома вышел мужчина, одетый в длинную рубаху, заправленную в потертые штаны. Волос на его голове было немного, да и те отливали серебром, указывая на его возраст. В руках у него была глиняная миска, над которой вился порог, распространяя умопомрачительный аромат. Широким шагом он подошел к Эми и протянул ей миску. «Ешь, малышка, а то поди голодала совсем». Сказал он и весело подмигнул. Мое имя Дармил Гурт. А эта болтушка, которая, наверняка, забыла сказать тебе свое имя, моя жена Филета. Осторожнее нужно быть. Речка коварная. Как занесло тебя сюда-то? Она не помнит. Избавила Филета девушку от необходимости врать, хотя Эмми вряд ли сумела бы оторваться от невероятно вкусной похлебки. Ну, вспомнить вспомнишь, не проблема это, а насчёт имени никак. Эми не смело улыбнулась, здесь можно было сказать правду. Помню. Эми. Эми Рейн. Вот и замечательно, Рейн. Не помню таких, хотя жили какие-то у серых скал. Или они не Рейны. все таки это совсем в другой стороне. Неважно, вспомнишь, и будем разбираться. Там люди были. Девушка решила рассказать немного из того, что с ней произошло. Может, они смогут помочь. «Страшные. Я от них убегала. Это точно. А потом река была... И всё». Эми зачерпнула еще ложку, прерывая себя. «Имя настоящее. Но это не беда. Кто тут может знать о ней? А вот о том, откуда пришла, лучше умолчать». «Люди. Люди». А может, и не люди вовсе то были, уверена? Просто реката-то у нас пусть и не как древо широкое, но все ж таки не маленькое, хотя древо наше пограничное, что комаринный укус. Вот только раньше ничего особо опасного тут у нас не водилось, да и не случалось. Нет, бывало, конечно. Ты кушай, кушай. Бывало-то всякое. Одичавшие налетали, да и патрули пограничников шастают иногда. «Не люди они, да защитит светлое. Вот только то, что драуки появились на том берегу, а никто кроме них там просто оказаться-то не может, это уже не к добру. Придется посылать кого-то королю Верану». «Ох, он не обрадуется, совсем плохо становится. Все ближе к нам они подбираются. Хорошо, хоть реку пока не осмелились перейти, но тем, кто за рекой живет или на равнине, ближе к древу». Совсем худо. Эми слушала ее, но не слышала. Она доела похлебку, и мысли в голове постепенно стали более ясными. Эти люди помогли ей, но друзья они или враги, девушка не знала. Сейчас Эми была им благодарна за спасение и помощь, за вкусную еду, но как бы они отреагировали, узнав, кто она, этого девушка не знала. На душе стало мерзко от мысли, что она совершенно беспомощна в чужом мире. Наверное, нужно было рассказать Дармилу и Филете обо всем, но Эми медлила, не потому, что она боялась. Конечно, опасения были, но хуже, чем ее нынешнее положение, она представить не могла. Да и культура, в которой она выросла, фильмы и книги научили, что незнакомцам лучше не доверять. И, кроме того, для девушки до сих пор была загадкой, кто ее настоящие родители. Грег так и не назвал их имен. Дармил рассказывает о каком-то короле, Но сколько может быть правителей в этом мире? Искать безымянного короля, чтобы рассказать ему, что вот она, его пропавшая дочь. Скорее всего, нужно начинать искать с имени матери, ведь его она знает. «Завтра отправлю кого-нибудь в Дейвернад», – произнес Дармил. «Куда?» – воскликнула Эми. В ее голове вспышками замелькали образы и сна. Рыжеволосая девушка, стоящая на дороге и прощающаяся замком. Сон, больше похожий на отзвук реальности, тепло и спокойствие, вызванные сном, сменились напряжением. «Вспомнила что-то, деточка?» Сразу же поняла Филета. «Я... не знаю, но думаю, мне нужно туда попасть». «Раз нужно, значит, попадешь. Дармил широко улыбнулся. «Да столицы тут меньше, чем день пути. Завтра к вечеру уже будешь там, не сомневайся». Добродушная улыбка мужчины мигом сняла напряжение. Эми позволила себе расслабиться и впервые почувствовала, что все идет так, как должно. Только ты это переоденься что ли, вещи я тебе дам. Опустив глаза девушка весело рассмеялась, наверняка напугав своих добрых спасителей, а ведь на ней были ее любимые джинсы с дырками на коленках. Даже думать не хотелось, что они подумали. Приземистая лошадка неторопливо отстукивала копытцами дробь по укатанной земляной дороге. Телега подскакивала на неприметных кочках, но упорно катилась вперед. Дармилс нарядил их в дорогу почти сразу же, и ночевать им пришлось прямо в телеге, укрывшись пушистыми одеялами, которые предусмотрительная филета взяла с собой. Но девушка долго не могла уснуть, вглядываясь в незнакомые созвездия и тихо плача, так, чтобы не разбудить уснувшую женщину. Зато на второй день Эми смогла узнать об этом мире довольно много. Точнее, столько, сколько можно узнать, не задавая почти никаких вопросов, а только слушая. Ей поведали о чудовищных зверствах, творимых приспешниками Аранда, короля-мага и главного злодея тёмных территорий. Женщина так и говорила. Тёмные территории. Хотя у девушки создалось впечатление, что там располагается большое количество небольших государств, подчинённых единому правителю. Болтливая Филета рассказала о короле Веране, мудром и справедливом правителе, и о его сыне, который мог бы тоже в будущем стать хорошим королем, вот только не станет Почему Эми так и не удалось узнать? Едва девушка спросила об этом, как женщина тут же смутилась и перевела разговор на другие темы. Ты ничего не вспомнила? в который раз спросила Филета. Не могу точно понять, уклонилась от прямого ответа Эми. Кажется, что-то появляется, но ухватиться не могу. Помню отца, и он говорил: тут она решилась спросить сама. Он говорил о женщине, королеве, точнее, по имени Тинара. Хотел, чтобы я ее нашла. Вы ее знаете? Женщина грустно вздохнула. Мы все знали Тинару. Она была прекрасным человеком красивая, добрая, великодушная. «Настоящая королева». «Была?» Ими постаралась, чтобы голос не дрогнул. «Да, больше десяти лет прошло с тех пор, как она погибла. Страшное это было время. Ааронт уничтожал всех, кто вставал на его пути, и никто не мог ему противостоять. Чёрный властелин, пытающийся поработить мир. Город за городом, селение за селением, страна за страной. Многие подчинялись ему». Одни шли на это добровольно, ища выгоды для себя. Другие признавали бессмысленность борьбы. А были и те, кто готов был бороться до последнего. Король Веран и королева Тинара – Они были оплотом надежды в то время. Может быть, единственные, кто открыто шел против Аранда. Молчание затягивалось, и Эми становилась не по себе. Она хотела знать больше, чем рассказал ей Грег. Но боялась. Странный необъяснимый страх нашептывал ей, что не нужно задавать вопросов и только слушать, что скажут ей. Всю свою жизнь она знала только то, что было необходимо знать, и теперь боялась расширять эти границы. Но слова Филеты про 10 лет, прошедших со смерти ее настоящей матери, поразили девушку. Это означало, что Эми было почти 7 лет, когда ее переправили в другой мир. Тогда почему она ничего не помнила? Что же такое произошло, что она позабыла все свое детство? В лесу громко крикнула какая-то птица, скрипнула колесо телеги, и Эми решилась спросить вновь. А почему и что стало с королевой? Филета стиснула подводье, словно собираясь остановить лошадь, но почти в то же мгновение расслабилась и даже попыталась улыбнуться. Людям, которые похожи на огонь, нет смысла останавливаться. Да и мало кто сможет их остановить. Они всегда в поиске, в движении, могут загореться, но никогда не сгорают. Тенара была из таких. Смелая, открытая, честная. Я знала короля, когда он был еще мальчишкой. Не удивляйся, — заметила она взгляд Эми. Я уже стара. Не как этот мир, но все же. «Я знала короля, когда королем еще был его отец, много-много лет назад. Совершенно разные люди. Старый король давил на сына, может, пытался сделать его достойным правителем, но не преуспел он. Юный Веран сбежал из дома. Он странствовал много лет, бродяжничал и вернулся только тогда, когда отец уже взошёл на предсмертное ложе. Но дух приключений жил в нем и после». Вот тогда-то он и увидел Тинару. В Дейвернат приехали бродячие циркачи, акробаты, уродцы и маленькая рыжеволосая танцовщица. Мне всегда казалось, что этот цирк выживал только благодаря ее таланту. Таланту? Да, у каждого есть талант. Кто-то поет, кто-то рисует, а кто-то способен на большее. И у вас есть талант? спросила Эмми, решив таким образом подтвердить свои подозрения насчет этой милой женщины. «Именно так», — улыбнулась Филета. «Я иногда могу отличать искренность от лукавства. А вот наша Тинара могла заворожить. Танцем. После этого любой скряга готов был раскошелиться, отдать последнюю монету за процветание захудалого актерского приюта. Но, наверно, это не действовало». Да его и сейчас не проймешь никакой магией. Вот только та магия была совсем иного рода. Та, противостоять которой никто не в силах. Любовь. С большой ли буквы, с маленькой ли. Вот только это была она. И в Дейвернате появилась хозяйка, по силе внутреннего огня, не уступавшая его хозяину. А вот пять лет спустя... Войско Ааронда впервые дошло до замка. В ночь, когда родились принц и принцесса, началась страшная битва. Погибло много хороших людей. Принц, тот самый, что не станет королем, припомнила девушка. Да, он. Вы не скажете, почему? Упорствовала Эми, уверенная, что знает ответ. Почему? Женщина пристально посмотрела на нее. «А почему тебе так важен ответ?» «Ты не лгала мне, я это знаю, но и искренне до конца не была». «Просто я хочу знать, и это важно. Просто важно». Эми показалось, что прошла целая вечность, прежде чем Филетта согласно кивнула и продолжила. «Ты сказала правду, а то, почему это так важно, может остаться при тебе». Принц Геоцент, второй наследник, и королем он сможет стать только после смерти своей сестры. А по нашим законам, не нами принятым, а нашими предками, смерть признают, когда увидит ее тело. В любом другом случае, пусть и даже пройдет сотня лет, его сестра будет живой. Слишком много обманов было, и такой закон хорош он или нет? дает немного справедливости и в то же время отнимает ее. «Но вы так говорите, никто не знает, где она?» «И да, и нет». «Как так может быть?» Женщина снова замолчала. «Королева Тинара погибла, защищая свою дочь», — наконец произнесла она. «Почему Аарант выбрал своей жертвой именно миндаль?» «Миндаль?» Эми удивлённо вытаращилась на Филету. «Я не говорила?» – удивилась женщина. «Так зовут принцессу. Принцесса Миндаль, наследница трона». Злодей выбрал ее своей жертвой, и королева была готова на все, чтобы ее спасти. Почему Аренд хотел ее смерти, понятно. Все ж таки наследница. А Тинара смогла спрятать принцессу. Но где? Это никому не известно. Там много магов помогало, так что, думаю, хорошо они ее упрятали. Говорят, что принцесса вернется в день своего совершеннолетия, чтобы принять трон. Этого-то дня все и ждут, кто с радостью, кто с ненавистью. Всё же зависит теперь от того, чью сторону принцесса примет. И я сейчас не о свете или тьме. На самом королевском дворе тоже всяких людей хватает. Вот все и опасаются. Ветер шевелил кроны деревьев, и они шурша пели знакомую с детства песню. Игравшие с листьями блики солнца не слепили, а согревали сидевших в повозке. Ими хотелось любоваться красотою окружающей природы, но она не могла. Все выглядело ненастоящим, игрушечным. Вроде тоже, к чему девушка привыкла, но в то же время иное. Деревья. Одни высокие, гладкие, с кроной, похожей на шарик леденца, другие совсем как елки, но вместо иголок маленькие листочки. Пытаясь осмыслить то, что ей рассказала Филетта, девушка погрузилась в такую задумчивость, что все красоты другого мира не увлекали ее. Эми думала о том, какой на самом деле могла бы стать ее жизнь, если бы она осталась здесь. Наверное, быть принцессой было бы сложнее. Пришлось бы жить под постоянным давлением многотонного груза ответственности за жизни многих людей, решать проблемы, о которых сейчас она понятия не имела, и решать так, чтобы это приносило пользу, знать и уметь намного больше, чем сейчас. А ведь это то, о чем постоянно говорил отец, внезапно поняла она. Для Грегори Рейна слова «честь» и «долг» никогда не были пустым местом. он учил свою дочь многим вещам которые казались ей странными и ненужными а как оказалось просто готовил к будущему папа мама как они там живы ли еще увидит ли эми их еще раз хоть один единственный разочек почти приехали оторвал ее от задумчивости голос филеты оглядевшись эми ощутила как ее пробрал озноб Они находились на пригорке, с которого открывался вид на огромный, величественный замок и окружавшее его поселение. Это были те же стены, соединяющие те же башни, что она видела в своем сне. Замок изменился, но это было неудивительно. Во сне он был еще недостроен, теперь же предстал во всем своем великолепии. Обжитый, разросшийся, живой. Высокие угловые башни с крутыми скатами – Укрытые красно-золотой черепицей возвышались над зеленым лесным массивом, словно великаны, пытавшиеся спрятаться в кустарнике. Широкие зубчатые стены, по которым при желании может маршировать целая армия, сложены из темного камня. Над аркой ворот скульптурная композиция, всадник в пылу сражения на коне, вставшем на дыбы, в окружении воинов-соратников. Одна деталь тянула за собой другую, мелочи соединялись в целое. потрясая своей законченностью и великолепием. И в свете заходящего солнца все сверкало, переливалось, еще больше погружая зрителей в атмосферу настоящего волшебства. Кем бы ни был архитектор, его творение точно способно пережить века и оставить о себе неизгладимую память. А вокруг него, прижимаясь к крепостным стенам, стояли аккуратные домики, каменные и деревянные. Чуть в стороне широким кольцом располагалась арена, на которой Эми видела людей, похожих на маленьких букашек, воинов, мерившихся силами. А может быть, там решался спор, ценой которого была чья-то жизнь. И Эми, замерев от восторга, не могла оторвать взгляд, хотя в голове так и жила картина из ее сна, где этот самый замок только-только рождался. Рядом с ними остановилась карета. вся в дорогих украшениях и росписи золотом по черному дереву. И кучер так же, как и девушка в восхищении, смотрел на открывшуюся ему картину, пока из кареты не раздался недовольный голос. «Трогай, чего встал?» Волшебство на мгновение померкло, чтобы засиять еще ярче. «Красив!» — улыбнулась Филета. «Как-никак большой город!» И снова тронула поводья.